Он сидел, развернувшись назад в три четверти оборота, выжидая окно в потоке транспорта, а потому внезапного появления напарника не увидел. Тем временем невидимый Петрухин подошел к Фердинанду вплотную и постучал костяшками пальцев по стеклу. Купцов резко обернулся и облегченно выдохнул. тфу дурак, напугал. Пугливый ты, смотрю, стал, усмехнулся Дмитрий, шлепаясь на пассажирское кресло. «Ты чего в бутылку-то лезешь?» «Я не лезу в бутылку». «Да? А мне показалось». «Тебе неправильно показалось, Дима?» «Послушай, Лень, объясни мне по-русски, чего ты хочешь?» Купцов заглушил движок и посмотрел на напарника сбоку. «Я хочу себя уважать». «А я, по-твоему?» «Стоп!» – перебил Леонид. «Про тебя я ничего не говорил. Ты спросил, чего я хочу». Я ответил, хочу себя уважать. Не хочу быть шестеркой бессловесной. «Даже за большие бабки?» – с иронией спросил Петрухин. Купцов, словно не замечая иронии, ответил. «Даже из за большие бабки, Митя». «Понял. А я, Ленчик, по-твоему что, не хочу себя уважать?» «Стоп! Бляха-муха! Не перебивай меня!» Заорал Петрухин так, что от крика черно-фиолетовая сторона лица его исказилась. «Да что ж за беда такая? Почему в течение последних суток все так и норовят меня пнуть? Кто по морде, кто по нервам?» «А ты не нервничай», – посоветовал Купцов. «Сам знаешь, нервные клетки не восстанавливаются». «Говна не жалко», – прорычал Дмитрий, а затем вжикнул молнией сумки и шлепнул на торпеду видеокассету. «На, получи». «Что это?» «Все-таки, Ленчик, ты определенно тупорылый следак». «Неужто интервью, Бадули?» «Копия, следачок, копия», – пояснил Петрухин с ухмылкой. «Ну, заводи, что ли. Поехали». «Куда?» «Можно к убойщикам, к Умнову». Здесь Сергей Павлович Умнов. На момент описываемых событий заместитель начальника главного управления МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Начальник полиции. Сноска. А можно прямо в прокуратуру? Вау! Ай да, Димка! Ай молодца! А вот я точно тупорылый. Я-то думал, что ты из-за этих двадцати штук уперся. Весело заговорил купцов, поворачивая ключ в замке зажигания. Про эти 20 штук я уже давно забыл. Вернее, это господа Треплов и безродный по причине девической, вернее, Пидорастической памяти своей запамятовали. Хрен им между, как поэтично выразился бы в подобной ситуации Брюнет. «Да ладно», – отмахнулся Леонид. «Все равно эти бабки с самого начала были как бы виртуальные но «Ну-ну, вот только персонально мы с тобой на этом расследовании поимели расходов штук так на две с половиной. Причем вполне себе реальных». «Ничего, возместим». Наклёвывается тут у меня одно дельце. «С тобой возместишь, как же?» – проворчал Петрухин. «Интеллигентишка, Фигов». «Хорошо, пусть я интеллигентишка, а вот ты сплетник. С чего вдруг такие ярлыки? Что ты там наплёл Голубкову про наши сосеевые отношения?» «Ага», – лукаво прищурился Дмитрий. «Значит, всё-таки отношения были?» «Петрухин, я тебе сейчас лицо набью». Валяй. Поставь мне второй бланш для симметрии. Не зря же ты в Зеленковском кабинете и листакса цитировал. Будет вполне себе по-вашему, по-христиански. Да ладно, я же пошутил, смутился купцов. Просто очень не люблю, когда мне пудрят мозги и используют в темную. Да успокойся ты. Никто тебя не пудрил. Много чести. Если хочешь знать, у брюнета и в самом деле была запланирована поездка в Петрозаводск. Только неделю позже, так что Витя всего лишь слегка подкорректировал свои бизнес-планы. А Яна? яну ты нафига вы приплели? Я подумал, что будучи человеком интеллигентным, и не побоюсь этого слова, благородным, ты обязательно ухватишься за возможность оказать бескорыстную помощь женщине, заменив ее всей не самой романтической командировки. Ну ты, блин, психолог. «А ты давай поскорее определяйся, куда едем», – заворчал Дмитрий. «А то пока мы здесь с тобой лясы точим, может статься, что Бадуля с Митрохой уже вовсю прорабатывают варианты грамотного залегания на матрасы. Лови их потом майками». Фердинанд задним ходом выполз на Казанскую и двинулся в сторону Невского. Вскоре он исчез из виду. А птица Феникс в языках пламени по-прежнему продолжала гореть на двери так, что болели глаза». Санкт-Петербург, 9 сентября, пятница. Две недели спустя участники концессии по альтернативному расследованию убийства людоеда встретились снова. На этот раз не в интерьерах пафосно-террасной мамы Ромы, а в обыкновенной уличной забегаловке, где подозрительного вида шаверма на вынос и мутного вида пива на розлив. Еще одним серьезным отличием от их первой августовской встречи Сегодня был внешний вид товарища Зеленкова. Мало того, что тот явился на рандеву без костюма и белоснежной рубашки, так еще и позволил себе порядком запущенную щетину. На некогда до синевы, в соответствии с корпоративным этикетом, выбритом челе. На сей раз приятели, зачина ради, реформы МВД обсуждать не стали, а сразу перешли к делам своим скорбным. «Парни, вы мне лучше расскажите...» Чем там в итоге сердце успокоилось?» Попросил Зеленков, ковыряясь в мясных внутренностях птицы. «Я ведь, как только меня из феникса вышибли, сразу к матери в деревню укатил, в Новгородскую. А там не то, что интернета. Телек всего две программы показывает. Вот зашибись!» Спрашивается, и за ради кого мы с купчиной жилы рвали? Укоризненно посмотрел на котьку Петрухин. «Вообще-то, если кто-то и рвал жилы, то не за ради кого-то а за ради чего за ради двадцати штук зеленых невинно напомнил купцов после этих слов зеленкова важно всего передернуло в умолящем жесте он сложил ладони домиком, приложил к груди как некогда покойный черномырдин на агитплакате наш дом россия и попросил с тоскую парни я и сам понимаю что виноват я конечно знал что эти двое «Босиков, уроды конченые, но чтоб настолько!» «Кончай, никто тебя не виноватит», – успокоил Петрухин. «Напротив, это им спасибо за науку». «То есть, впредь мы с Купчиной умнее будем. Как говорится, сначала деньги в кассу, а уже потом штабную культуру в массы». «Так все-таки что там с нашими подопечными?» – сгорая от нетерпения, – напомнил Котька. «Начнем с главного». Не по вкладу в историю, но по статусу, взялся рассказывать купцов. Господина Митрофанова задержали той же ночью. Это оказалось совсем просто. Как выяснилось, практически каждый вечер Митроха проводил в одном и том же заведении. Там его и прихватили. Никакого сопротивления он не оказывал. Да и вообще пьян был изрядно. На другой день при обыске у него дома обнаружили магазин, к карабину в и патроны. Патроны, кстати, той же серии, какими пользовался убийца-людоеда. Чертовски приятная весть. А Бадуля? А вот господин Коровин, как мы и предполагали, оказался шустрее, и тут же залег на одной из съемных хат. Он поменял тачку, трубу, и, в принципе, мог бы в новом статусе просуществовать достаточно долго. Но поскольку не умом, не трезвостью не отличался... Неделю спустя в пьяном безобразии был остановлен гайцами. Откупиться сразу не сумел. Наоборот, начал по привычке быковать, и в итоге его задержали. А уж там выяснилось, что чувак-то в розыске. Незнакомый из Уфсин по секрету рассказал, что буквально пару дней назад в Крестах Бадуля получил маляву от Митрофанова с пожеланием крепкого здоровья поведал друзьям инсайдерскую информацию Петрухин. Самолично готов подписаться, хохотнул Зеленков, под такой малявой. Между прочим, там же по соседству чалится и напарник стрелка Саши, Петров. Этот, в отличие от Бадули, вала не крутил, в миг раскололся. Да и улик против него была тьма. Паспорт, украденный у Нечаева, тот самый телефон, зарегистрированный за день до убийства людоеда. И почти пять тысяч долларов без какого-то количества американских копеек. «А как насчет Саши?» – настороженно спросил Котика. Словно бы почувствовал, что от этого дерзкого парня стоит ожидать ну, подвоха. Собственно, так оно и оказалось. «А вот Мирошникова задержать не удалось», – хмуро поведал Петрухин. «В Тверь тем же вечером выехала спецбригада МВД. Они приготовились его принять» но на вокзалах Саня не появился, а засаду возле дома сумел обойти. О том, что ночью Саша все-таки побывал на своем участке, свидетельствовала вырытая в углу огорода ямка, пояснил купцов. Скорее всего, Мирошников держал там деньги, полученные за людоеда, а может и еще чего. Слухай, Костя, в свете последних невеселых событий мы тут с купчиной померковали. Короче, хочешь, мы переговорим с брюнетом, «По поводу твоего нового трудоустройства. В смысле, к нам». «Третьим будешь?» – улыбнулся Купцов. «Не, парни», – грустно покачал головой Зеленков. «Спасибо, конечно, но...» «Но не нужно ничего. И вообще, не берите в голову. Я ведь с этими уродами, с босиками, по-любому не сработался бы». «Я, конечно, не столь глубково в теме», – вслух задумался Дмитрий. «Но, судя по первому...» Оно же последнее впечатлению, ты прав. Вот-вот. У людоеда, конечно, кликуха страшная была, но зато характер вполне человеческий. А с этими кусками дерьма только точно такие же субпродукты и сумеют сработаться. Я на днях обратно к матери в деревню уеду. Покантуюсь там с полгодика, отдохну. Вдохнуть дым пенатов и причаститься истоков? Типа того. Крышу подлатаю. И свою, и в доме. Вон может даже, как Ленька, курить брошу. И они посидели еще, а потом еще. Под занавес вечера Зеленков взялся было оплатить общий счет. Однако Петрухин пресек сию попытку самым решительным образом. «Погодь, про самое это главное чуть не забыл». Дмитрий сунул руку во внутренний карман, извлек пачку долларов и небрежно бросил их перед Зеленковым. «Получите». Расписываться не обязательно Это что? Это, считай, премия тебе. От кого премия? От нашего скупчиной босса. От брюнета. За что? Обалдело выдохнул Зеленков. За действенную помощь в проведении мероприятия по поднятию авторитета Виктора Альбертовича Голубкова на небывалую высоту. Довольный расхохотался Петрухин.